Глава шестая. Кровавый катль. Город проснулся. Он гудел, он пел, он танцевал, он взрывался еще несмелыми шутихами в небесах, он звучал танцевальными мелодиями на площадях, он сотнями масок заглядывал в лицо Вик. Он был пестрым, нахальным, громким и полным жизни. Неслись с хохотом в масках шутов и двухцветных костюмах парни, задирая молоденьких нарис и подшучивая над солидными матронами. Орали с проезжающих, украшенных лентами паромобилей, двусмысленные комплименты уже нетрезвые леры, кидая в толпы прогуливающихся тот цветы, а то и звонкие кругляши монет. Кружились в воздухе конфетти и спиральки бумажных гирлянд. Где-то натужно снова и снова подавал сигнал паровик, дорогу которому преградила праздничная процессия. Смех, музыка, крики и перебор гитар доносились откуда-то с канала. Дэйл, шедший сбоку и чуть впереди Вик, качнул головой в сторону. — В Дельте сейчас интереснее. Хотите туда? Там можно прокатиться на лодке по каналам под серенаду Вы споёте? Вик хотела только одного — добраться до гостиницы и поспать, если это вообще возможно в таком гамме. Кошачий концерт, а не современный степенный город. Сумасшествие какое-то. Надо было выбирать Даду и умирать там от скуки, а не пытаться выспаться тут, в аквелите. дейл рассмеялся. Почему бы и нет? Вик повернулась к нему, внимательно всматриваясь. Точно паяц какой-то. Мало того, что бросил расследование, так еще и ухлестывает неприкрыто. Мимо промчался парень в шитовском колпаке с колокольчиками и костюмами партии. Он, воспользовавшись тем, что Вик отвлеклась на Дейла, мимоходом поцеловал ее в щеку и помчался дальше. Впрочем, далеко он не убежал. Вик не стала разряжать в напавшего свой механит. Ей хватило и собственного зонтика трости, с которым она никогда не расставалась. Не больно, но весьма ощутимо нахал получил по спине, охнул и был таков, скрывшись в многочисленной толпе, из которой Вик и Дейл в своих простых одеждах сильно выбивались. Фиксаторы гуглов, которые Вик надела обратно поверх шляпки с короткими полями, щелкнули, делая снимок напавшего. Вик не была мстительной, она была справедливой. «Он вправе», — заметил Дейл. «Карнавал же!» Вик дёрнула плечом и тут же пожалела об этом. Рана ответила проснувшейся болью. «Простите, таким вольностям даже карнавал не оправдание. Вы слишком серьёзный, Реннер. А вы слишком легкомысленны, хотя чаще всего эту черту приписывают нам, девушкам». Она оглянулась. Полицейских мундиров в веселящейся толпе почти не было. «Даже жалобу на хулигана подать некому». Только в ясном сейчас небе скользили, закрывая звёзды, тёмные рыбины-дирижабли со знаком полиции на полужестких корпусах и моторных гондолах. «Должен же кто-то быть легкомысленным рядом с вами, Реннер!» — вкратчиво сказал Дэйл, неожиданно предлагая ей свою руку. «Обопритесь, тогда вас не будут задирать». Вик в ответ лишь гордо выпрямилась и вновь зашагала по тротуару. Она сама в состоянии за себя постоять. Людей на улочках аквелиты становилось всё больше и больше. Скоро не протолкнуться будет. И как они тут обеспечивают защиту горожан? Ведь малейшая паника и... Последствия трудно предсказать, толпа неуправляема. Дейл делоно вздохнул и устремился за Вик. «Реннер, я не настолько безголовый, как вам кажется. Вы бросили расследование», — напомнила она потому что всё, что нужно, я уже осмотрел. Я же говорил уже. Остальное сделают мои люди. Это называется правильное планирование и делегирование. Вы не вернулись на службу, потому что сегодня я не на службе. Я лишь показался пред очи начальству и по горячим следам взялся за расследование дела, которое и так утром упадёт на меня. Рейнар, будьте снисходительнее ко мне. Вик не удержалась от шпильки. Дэйл. Вы уверены, что правильно держите путь? Мне кажется, что королевский рыцарь немного в другой стороне. Я коренной аквилитец. Я не могу заплутать в улочках. Я лишь хочу показать вам площадь танцующих струй. Там сейчас очень красиво. И это по дороге в гостиницу слово чести. Он отвесил почти шутовской поклон, прижимая правую ладонь к груди, к тому месту, где находится сердце. Паяц. Вновь не выдержала Вик. Дэйл, как ни в чем не бывало, продолжил. «Вы же любите танцевать? К чему это?» «Кажется, он сегодня решил достать ее во что бы то ни стало. К тому, что один тур танца на площади танцующих струй — обязательный пункт любого посетившего вечный карнавал в Аквилите. Вы влюбитесь в этот город раз и навсегда. В этот сумасшедший город? Увольте. Никогда и ни за что. Вы слишком предубеждены против Аквилиты скажите что для этого нет оснований? Дэйл впервые, кажется, стал серьезным. Он твердо сказал. Чума была бедствием, которое пять веков назад не могли остановить иным путем. Точно. Коренной аквилитец, уверенный в правоте предков. Вик продолжила за него. Иным путем. За ночь возвести стены вокруг кварталов, где живут не только больные, но и здоровые. Они уже были заражены. «Может, да, а может и нет. Это...» Вик перебила его. «Не доказано. Любой человек имеет право на жизнь. И запереть полгорода с мёртвыми, умирающими и только-только заболевшими без еды, воды, доступа к лекарствам и лечения — это страшно. Хуже того, эту часть города взяли и просто засыпали от греха подальше». Дэйл заметил. «Уже после смерти всех жителей. Это не доказано». Вновь оборвала его Вик. «Я знаю, что это было. Тогда как вы объясните появление Полли? Чтобы проклясть, надо еще быть живой». Дейл как-то скис. Это было заметно по его ставшему усталым голосу. «Я не говорю, что родители Полин, приведшие ее в ту часть города избежавшие от нее, были правы. Но они были напуганы. Люди бросили свое дитя в переулке незнакомого квартала» оставили ее умирать в одиночестве. Вот эти люди не заслужили жизнь. Эти люди и смерть не заслужили, потому что суда над ними не было. Вы не вправе судить их, Реннер. Вик впервые со знакомства с Дейлом была потрясена его словами, так совпавшими с ее мнением. Она лишь добавила, «Но я вправе осуждать их. И я вправе не любить аквелиту стоящую прямо на самом большом кладбище погребенных заживо», и веселящуюся, как ни в чём не бывало. Вам кажется, что лучше провести эту луну года в покаянии? Именно. В покаянии перед теми, кто здесь умер. Тори. Он тут же поправился. Реннер. Прошло пять веков. Жизнь не стоит на месте. Она продолжается. И карнавал тоже продолжается. И ваш нелепый маскарад. Да, и маски. Он поправил шарф на своём лице. «Уже давно бы нашли поле и сняли ее проклятие. Но тогда сюда придет Тальма. Чем плоха Тальма?» Не удержалась Вик. Ее всю жизнь учили, что Тальма — венец цивилизации, сокровище, в котором хотят жить все. «А чем она хороша?» — пожал пречами Дейл. «Тальма — закон и порядок. Тальма — прогресс и стремление к лучшему будущему для всех. Тальма — закостенелая вера в храм» где инакомыслящих до сих пор преследуют. Реформа храма начала была Вик. Но теперь пришла очередь Дейла перебить ее. Самое обидное, что сказал он почти правду. Она была нужна вашему королю Артуру Пятому лишь для оправдания своего блуда. Желание жениться в восьмой раз, отправив предыдущих жен на плаху, плохая причина для реформы храма. Тори, Реннер. Давайте не будем спорить, это бессмысленно. С вашей точки зрения аквилита ужасно с моей точки зрения ужасна тальма, хотя бы своими гонениями на другие верования в того же Созидателя. Лучше ответьте на мой вопрос. Вы любите танцевать? Ни за что не поверю, что ваш отец не обучил вас танцам. О, вы не представляете, чему только он меня не научил. И танцам в том числе. Дэйл вздохнул. Я всегда восхищался вашим отцом. И еще в детстве зачитывался газетными заметками о его расследованиях. Его метод, опирающийся на поиски улик, а не на выбивание признания, произвел революцию в сыске. Жаль, что Артур Реннер так и не поделился своим опытом в мемуарах. Это была бы невероятная книга. — Почему не поделился? — улыбнулась Вик. — Такая книга есть. Отец написал научное пособие для сыска. Жаль, что лица Дейла в этот момент не было видно. Тогда почему я слышу о ней впервые? Потому что мой брат был против этой затеи. Книгу напечатали уже после смерти отца, и брат скупил весь тираж. Но почему? Искренне не понимал Дейл. Он считает, что нельзя делиться таким опытом. Дескать, обучая детективов в поиску улик и новейшим методам расследования, мы учим также и преступников не оставлять за собой этих улик. Тот же метод дактилоскопии быстро приучил преступников пользоваться перчатками. дейл задумчиво кивнул, машинально заслоняя Вик от очередного шута, рвущегося поцеловать её. Да, в этом что-то есть, но... Тысячи демонят я душу бы продал за то, чтобы хоть одним глазком заглянуть в труд вашего отца. Продавайте, царственно разрешила Вик. Вам? Мне. Я могу прислать вам экземпляр, хотите? Я навеки ваш. Этот паец еще и на одно колено опустился перед Вик, прикладывая ладонь к сердцу. «Дейл, прошу прекратить, а то я передумаю дарить вам книгу». Он послушно встал. «Тысячи димонет вы так чопорны. Влияние тальмы знаете ли? Реннер, это аквелита, это радости!» Он осекся под взглядом Вик. «Впрочем, я буду медленно вас приучать к аквелите». «Слышите шорох воды? Площадь танцующих струй ждет нас. Как вы что-то можете слышать в такой каков...» Вик не закончила фразу. Она сделала очередной шаг и попала под магический звукоподавляющий щит, отсекающий шум улочи, как велиты. Тут за щитом слышалась легкая, захватывающая душу и сердце мелодия ондурского каталя, Сразу вспомнился строгий голос учителя танцев, задающего ритм «Раз-два-три, раз-два-три». Почему-то захотелось улыбаться. Просто так. Каталь нельзя не любить. Он грациозен, вечен, прекрасен. Он навсегда остается в памяти. Особенно первый Каталь на первом балу. Представшая передвиг площадь огромна даже по меркам Оуфенбурга. В центре располагается фонтан в виде молящихся ангелов. Сейчас тонкие струи воды были ярко подсвечены магией. И не жаль, дорогой потенцит расходовать на такое. Звездными лучами расходятся от площади узкие улочки, по которым плотным потоком идут маски в нарядных костюмах. Вик среди этого блеска тканей, украшений, блесток и кристаллов казалась серой мышью в своем сером троттере, и таком же уже отсыревшем пальто. Она замерла у края площади, не спеша в толпу. Люди огибали их с Дейлом, словно река, терапясь влиться в танец. Площадь в едином порыве танцевала катль. Откуда-то сверху летели лепестки цветов, создавая розовую метель. «Не хотите присоединиться?» Вновь подал Вик свою руку Дейл. «Один тур?» «Красиво!» Не в ответила Вик. «Очень красиво. Если забыть, что это аквелита», — шепнул ей в ухо Дейл. Она дёрнулась и посмотрела на него. «Если учесть, что это аквелита, красота и смерть тут всегда рядом». Дейл не выдержал и сорвал с себя платок. Сейчас он был чрезвычайно серьёзен. «Тори, вы всегда всё видите в чёрном свете. Нет, просто аквелита так на меня действует, Дейл». Она еще раз обвела глазами толпу и вздрогнула от крика. «Полли! Чумная Полли!» вик еще успела посмотреть на так и не натянувшего на лицо шарф Дейла, а потом толпа стала одним перепуганным существом, рвущимся прочь с площади по узким улочкам, неприспособленным для этого. Дейл выругался и, схватив Вик за рукав, к счастью, правой руки, потащил ее за собой прочь с площади на которой начинался ад. Вика клянулась. Над площадью летел тихий шепот, заглушившие, взвизгнувшие и замолкшие скрипки оркестра. Слова пробирали до глубины души даже незнакомых с историей Полли. «Мамочка, я хочу домой. Мамочка, вернись. Я буду хорошей девочкой. Я больше не буду болеть. Только вернись». Мелкая светящаяся фигурка девочки в старинных одеждах летела над площадью, осыпая всех прахом. Фиксаторы послушно делали снимок за снимком. Магический импульс, посланный Вик, тут же вернулся, отскочив от поля. Призрак он бы прошил насквозь. А значит, девочка была из плоти и крови. Ор, крики, плача и истерические молитвы доносились со всех сторон. Локти толчки в спину а впереди напирающая толпа, спешащая на площади, и еще не понимающая, что тут уже властвует смерть. Дейл что-то орал, пробираясь вперед и таща за собой Вик. Кричали и плакали молоденькие Леры. Падали и не успевали подняться люди. Толпа пыталась вырваться с площади любыми путями, даже по телам других. Все равно их всех уже коснулась своей рукой чума. Было трудно дышать. Вик задыхалась в толпе, молясь только об одном — не упасть, иначе она не встанет. Кто-то истерически вскрикнул рядом, и Вик успела. Она поймала левой рукой и вздернула вверх, помогая себе магии и перепуганную девушку лет шестнадцати, одетую в костюм кошки. Дейл почти сорвал голос, пытаясь образумить толпу, но ничего не выходило. Он удерживал Вик, не давая ей упасть а толпа тащила и тащила их дальше, чтобы разбить об узкое горлышко улочки. Вик заметила проулок с выступающими со стен домов пожарными балконами и выдвижными лестницами. «Туда!» — крикнула она да в ухо «Там нас раздавят!» — хрипло ответил он, перекрикивая чьи-то стоны. «Туда!» Вик дернула его в сторону, преодолевая разум толпы и заставляя рядом находящихся двигаться в нужном ей направлении, Ее зонт застревал в плотном потоке людей, цеплялся за одежду, сопротивлялся. «Я не достану до лестницы!» — проорал Дейл. «Не хватит роста!» Начало лестницы находилось на уровне второго этажа, чтобы бездомные не шастали и не спали на балконах. «Я достану!» — отозвалась Вик. Первую пожарную лестницу из-за упрямого зонта Вик пропустила. Вторую она не могла себе позволить пропустить. Иначе им не жить. Воздушный щит, спешно созданный Вик, принял на себя напор толпы, но надолго его не хватало. Не так много было у Вик магических сил. Сцепив зубы и укрепив правую руку магии, она остановилась и, что есть сил, выбросила руку с зонтом вверх. Закругленной ручкой она зацепила пожарную лестницу и потащила ее на себя. Со скрежетом лестница опустилась на землю. Дейл руками уперся в кирпичную стену и лестницу, давая Вик пространство, чтобы она могла влезть по ней. Ей оставалось только молиться, чтобы ее сил хватило удержать щит, иначе Дэйла просто размажет по лестнице напор толпы. Следом по лестнице на балкон полезла перепуганная, не верящая в спасение Лэра кошка, потом еще кто-то. Дейл стоял насмерть, удерживая лестницу и помогая женщинам выбраться из толпы, Вик проорала Лэром, чтобы они не останавливались и поднимались на крышу. Сама она осталась на балконе. Ей еще спасать Дейла. Левая рука Вик полыхала от боли. Рукав пропитался кровью. Рана опять открылась, несмотря на обработку в больнице и свеженаложенные швы. Лестница дрожала под напором толпы. Металл ходил ходуном, крепления трещали. Вик сперва села на балконе, а потом легла, протягивая Тому руку. «Давай! Ну же, Томас! Цепляйся за лестницу! Ты меня не вытянешь!» Щит Вик ослабел. Собственные силы Дейла заканчивались. Его лицо побелело, вены на висках набухли, толпа почти вдавила его в перекладины лестницы. Том еле дышал. Кажется, ему сломали ребра. Держись, бешеные белочки. Не выдержала Вик, дёргая лестницу вверх и надеясь, что Том удержится. Кто-то склонился рядом с Вик и схватил почти потерявшего сознание инспектора Заворот-Мундира. Вик ругалась, держа тяжёлое тело Тома, и тянула, тянула и тянула его на себя вверх на спасительный балкон. Том машинально цепляясь скрюченными пальцами уже за переплетение металлического пола балкона, прошипел. «Тори, Тори, отпусти! Иди к бешеным белочкам!» прохрипела она и, взглядом поблагодарив перепуганную и бледную Леру кошку, скомандовала. «Поднимаемся по лестнице. Будем уходить крышами. Том, вставай!» Хорошо, Сержу Кирку, его голос и мертвых поднимает. Вик же добилась лишь легкого трепыхания Дейла. Пришлось перевернуть Тома на спину, нагло залезть ему под рубашку, нащупать переломанные ребра и обезболить. «Вставай!» Магия — это всё же сила, с которой не спорят. Пусть Вика не умела сращивать ребра и лечить, но влить силы она могла. И этого Дейлу хватило, чтобы встать, качаясь и опираясь на плечо Вик. «Чудесная девушка! Я такая! Мёртвого достану!» — подтвердила Вик. «А теперь вверх!» «Эх, не время вашу поле искать!» Она принялась подниматься по узким ступенькам, таща за собой Тома. «Её нельзя искать, она же призрак!» «Призрак не летает на проводах, уж поверь!» Хмыкнула Вик. «Я потом снимок предоставлю полиции!» «Урую!» — прохрипел Том, с трудом взбираясь на крышу. «Меня? Храм, который устроил эту бойню!» Вик снова, подставляя Томусу плечо, возмутилась. Храму хватает своих магов. Им провода не нужны для полетов. «И, Том, буду рада, если ты вспомнишь, что ты Чичерони». «Кто?» Ошеломленно посмотрел он на Вик. «Я думал, я кавалер?» «Кавалер, где ближайший доктор? Ты не продержишься долго, а ей не хватит сил снова оживить Дейла. Туда». Тома скачнул рукой куда-то прочь от площади. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Вик зашагала в указанном направлении, таща Тома за собой. Всё внутри выло, что надо расследовать по горячим следам, надо вернуться и найти Поли и её помощников. Но тяжело опирающиеся на неё Дейл и измученные Леры и нарисы сами не спасутся. Потом. Потом она вернётся на эту крышу или на другую, надо будет уточнить по снимкам фиксаторах, соберет улики и найдет тварь, устроившую этот кровавый катль, и даже не помешает Тому расправиться с ней или с ними. Один человек с таким бы не справился.